Что это Густав Шкрета?» — все-таки добавила я. «Давай сначала», — потребовала Ирена. «Что делает у тебя в ванной Густав Шкрета?» «Ничего не делает», — вздохнула я. «Уже часа четыре. Ты сексуально невоздержанная нахалка», — подытожила Ирена. «Он пьян? Он мертв». «Ну-ну», — сказала Ирена, — «пусть отдохнет». «А потом с новыми силами...» «Ни за что!» — возмутилась я. «Он мертв натурально!» «Еще раз сначала!» — потребовала Ирена. «Да сколько можно!» — снова возмутилась я. «У меня в ванной труп Густава Шкреты с перерезанными венами, и меня сейчас вытошнит!» «Сейчас приеду!» — сказала Ирена. «Через десять минут!» Я подумала, что эти десять минут я посижу спокойно. И послушаю короткие гудки в телефонной трубке. Не хотелось оставаться одной в квартире спокойником, но потом решила, что это глупо. Вдобавок, если рано задержится, надеюсь, минуты на три, то не сможет меня об этом предупредить. И тогда я положил трубку и, как завороженная, уставилась на часы. 599, 598, 597. А если тот, кто помог ему стать покойником, прячется в бельевой корзине? Что тогда? Тогда он карлик. С облегчением подумала я, припоминая, какого размера у меня бельевая корзина». А с карликом я справлюсь. Главное, что он не прятался в стенном шкафу, потому что стенной шкаф куда больше. Там могут спрятаться десять карликов, четверо в правом отделении, четверо в левом и пара на верхних полках, а десять карликов уже перебор. От звонка я подпрыгнула на полметра, вначале схватилась за телефонную трубку, а потом сообразила, что звонили во входную дверь. — Хватит моргать в глазок, — не выдержала за дверью Ирена. — Открывай. — Что-то я тебя не узнаю, — настороженно отозвалась я. — В каком году у тебя день рождения? Убию — Убью. Не к месту возмутилась Ирена и приподняла над своей головой парик. — Ага, — признала я подругу и распахнула дверь. Ирена с порога оценила мое боевое вооружение. По сковородке в правой и левой руке. Скинула в прихожей туфли и побежала в ванную комнату. Крикнула там «Ого!» и прибежала обратно в прихожую. Я только успела закрыть дверь на все засовы. «Сегодня какой день недели?» — поинтересовалась она. «Не знаю, у меня месячные не в попад, ответила я. «Дура!» — охарактеризовала меня Ирена. «Сегодня четверг. Так я же и говорю», — попыталась объясниться я. — Аж Крета приходит к тебе по пятницам. Хотя до нее наконец-то дошло. На этой неделе он вообще, как я понимаю, не должен был к тебе приходить. — Да, — добавила она, — неприятность. — Ага, — подтвердила я. Ирена повесила свой кудлатый парик на вешалку. В прихожей сняла плащ и ухватилась за ручку стенного шкафа. — Одну минутку воскликнула я и заняла удобную позицию для утрамбовки карликов. «Открывай!» Ирана открыла стенной шкаф, глядя, как я воинственно помахиваю сковородками, хмыкнула и пошла в комнату. Я продолжала внимательно осматривать полки и совершенно случайно обнаружила купальник, который безуспешно разыскивала еще пару недель назад. Тогда я положила на полку свои сковородки и вытащила на свет божий купальник, и стала его разглядывать. Нашла время, недовольно пробурчала ирена. «Лучше скажи, почему мы не можем вызвать полицию?» Я троекратно пожала плечами, продолжая интересоваться купальником, ну, чтобы как-то отвлечься от этой неприятной темы. «Да что же тебя как-то корежит?» — удивилась ирена. «Впрочем, как знаешь, ты ведь хотела заполучить Густава Шкретус в личное пользование. Ну вот теперь наслаждайся». «Теперь я хочу от него избавиться», — заметила я. «Да?» — снова удивилась Ирена. «Надо же! И кто теперь у тебя его возьмет?» Это был вопрос. Когда мужчина уходит на своих двоих, есть вероятность, что он забудет дорогу обратно, особенно если треснуть его на прощание скалкой. Когда он устроился в ванной и имеет подпорченный вид, избавиться от него сложнее. Закопать на пустыре жалко а отправиться куда-нибудь самостоятельно он уже не сможет. Дорогая, я только выйду на минуточку, сигарет куплю. И поминай, как звали. Я проверяла. Заядлые курильщики возвращаются, в лучшем случае, через месяц и не всегда к тебе. — Что ты ревешь, как корова? — воскликнула Ирена. — Потому что слезы катились у меня по лицу до подбородка. Там я собирала слезы в купальник, чтобы не тереть глаза, чтобы глаза не были красными. «Шкрету жалко», — пояснила я. «Себя пожалей», — возразила Ирена. «Шкрете уже все равно, а ты теперь будешь заниматься чистописанием до посинения». «В смысле?» — удивилась я. «Без всякого», — отрезала Ирена. «Гай, Петроний арбитр! Гай, Петроний арбитр! Гай, Петроний арбитр! На лбу у каждого следователя!» Я моментально прекратил реветь, потому что живо представил эту картину. Как эту усердия, высунув язык, я расписываю лысины всем желающим. «Не морщите лоб, господин следователь, у меня слово «трр» не помещается, Тр. Во-первых, тыр — это не слово, а окончание, поправила меня Ирена, а во-вторых, тыр — это ситуация, в которую мы с тобой попали. Пойдем на нее поглядим, только не переспрашивай, как идиотка, на кого, на нее. И мы потопали в ванную комнату смотреть на ситуацию по имени тыр. Ну, спросила у меня Ирена, как он? Нормально, предположила я потому что еще на пороге закрыла лицо руками, чтобы лишний раз не смотреть на Густава Шкрету.